Глава 24. Кристиан. Элиана. Прошлое всегда догоняет в тот момент, когда ты о нём забываешь. С трудом разжимаются пкеты ручки Элианы, стараясь не оставить синяков на нежной коже. Что вы здесь делаете, ваше высочество? вырывается у меня резко. Ты что, не рад меня видеть? Девушка надувает губки. «Надо же! Раньше мне эта гримаска казалась милой, а теперь вызывает только раздражение». «Это Академия, вашего высочества Холодно объясняю я очевидные вещи. Здесь подобное поведение не вписывается в рамки устава. «Ой, не занудствуй, Крис! И ещё скажи, что здесь нравы, как в обители, и ты ни на одну адептку не глянул». «Элиана?» — рычу я, и она обиженно поджимает губы. Чувствую собственную беспомощность. А ещё голову заполняет тихое, но несмолкающее рычание Ларса. Игнорировать дракона сложно, но я пытаюсь. Сначала надо разобраться с незваной гостей и так, чтобы не довести до скандала. А скандалить избалованная принцесса умеет. Подхватываю её под локоток и увожу боковую аллею подальше от любопытных глаз, высыпавшей из столовой толпы адептов хотя драконий коготь в мешке не утаишь. Половина Академии уже видела взбалмошную императорскую сестрицу и сейчас побежит извещать вторую половину, пропустившую пикантное зрелище. Как я теперь буду разговаривать с лисёнком? Никогда прежде не приходилось оправдываться ни перед одной из женщин, но тут всё иначе. Стискиваю зубы, чтобы не рявкнуть на гостью, и ускоряю шаг. Хотя видит изначальный... Мне хочется сейчас бежать в совершенно ином направлении. Почти тащу девушку за собой. Элиана немного упирается, но скорее для порядка. Демонстрирует обиду. Приходится снизить тон и перейти на более привычное «ты». Если ты не поняла, с первого раза здесь академия, и здесь действительно не принято. Крис. Она поднимает на меня свои голубые глаза, полные непролившейся влаги. Ты ведь знаешь, что меня ждёт. Киваю и говорю твёрдо. Тебя ждёт достойный брак. Союз с владетелем Северного Архипелага. Ты станешь женой великого конунга. А между нашими государствами наконец-то установится мир. «Вы все заодно!» В её голосе прорезаются истерические нотки. «Только и думаете о себе! А я должна буду поехать в дикую страну и стать женой варвара!» «Ты никогда его не видела!» Возможно, он окажется именно тем мужчиной, которого ты полюбишь. То есть ты меня совсем-совсем не ревнуешь? Её глаза округляются, длинные ресницы картинно хлопают, и первая слезинка скатывается по щеке. «Элиана», — мягко говорю я, — «ты ведь необычная девушка. Ты — сестра императора, и ты с детства знала, что у тебя не будет обычного будущего. Тебе уготована судьба быть властительницей». Или она кладёт ладошку мне на грудь. Я предпочла бы быть властительницей одного единственного сердца, Крис. «Врёт!» — возмущается Ларс. «Знаю». Тут даже драконьего чутья не надо, чтобы понять, что хитрая, избалованная девчонка, решившая напоследок порезвиться, выбрала целью меня. И сейчас использует весь доступный арсенал. Фальшь бьёт в глаза до неприятия. А ведь ещё недавно я воспринимал её игры именно как игры, лёгкие и ни к чему не обязывающие. И я не был первым у Элианы. Мы иногда неплохо проводили время. И всего несколько дней назад я был бы не против такого сюрприза. Стоп! Что там говорил Дархани о сюрпризе? Документы! Что? Моё совершенно неуместное в столь трогательный момент восклицание — Высушила слёзы в голубых глазах. Элиана сначала нахмурилась, потом изобразила надутые губы и вдруг рассмеялась. «Крис, ты всё-таки невыносимый зануда!» Вот теперь я узнал туз, с которой всегда было легко, и невольно усмехнулся. Брат отправил меня в обитель Изиды на месяц, чтобы я там, ну, в общем, настраивалась на семейную жизнь. А тут Дархани с его бумагами попросил привести Сказал, что ты мне обрадуешься. Крис, ну скажи, что ты рад. На обратном пути я точно сюда не заеду. Кто же не знал, что в обители Изиды настраивать душу начинали с возвращения невинности загулявшим аристократкам. И это, кстати, было одной из причин, по которой я не спешил расставаться со своей холостяцкой свободой. Зачем, если к твоим услугам всё светское общество с его свободными нравами, а консумация не гарантирует настоящей невинности невесты? Вот только сейчас у меня почему-то совершенно не было желания окунаться в привычную столичную вседозволенность. И как теперь выкручиваться? Перед моим мысленным взором возник лисёнок, Алисия Рейнерс, совершенно невозможная девчонка, сводящая с ума. «Ларс, не сейчас!» — возмолился я. — и Я ни при чём. Это твоё. Из груди вырывается тяжёлый вздох. — Ты не понимаешь, Элиана. Отодвигая от себя девушку, осторожно начинаю я. Меня сюда послали с определённой целью. — А вот теперь я точно задержусь на пару дней, — заявляет принцесса, делая шаг назад и разглядывая меня так, словно впервые увидела. «Должна же я посмотреть на ту, которая наступила на сердце самому завидному и неприступному жениху Империи». «Так уж и самому завидному». «Мне виднее», — безапелляционно отрезает она. «Идём за документами, Крис, а не в карете». «Надеюсь, под охраной?» «Да кому они нужны?» — равнодушно говорит принцесса. Элиана берёт меня под руку и, словно невзначай, прижимается бедром. Пытаюсь хоть немного отстраниться, но принцесса не даёт такой возможности. Отчётливо ощущаю запах, и он не соответствует её спокойному выражению лица. Желание принцессы пахнет спелыми фруктами. Это вожделение опытной женщины. А ещё Элиана злится и ревнует. «А ты как хотел?» — снисходительно спрашивает Ларс. «Кто-то мне обещал научить ставить заслонку на мысли». Огрызаюсь я. «Это я с дуру. Раньше ты меня не стеснялся. Раньше ты не говорил. Кто, кроме меня, предостережёт тебя от твоих же поступков?» С трудом удерживаю смешок и успокаиваю дракона. «Ларс, я неплохо знаю женщин, чтобы поверить в её показное дружелюбие и имитацию простого любопытства». Ильяна не из тех женщин, которые простят, если им предпочесть другую. А ты встречал таких, которые прощали?» Вздыхаю. До сих пор перед глазами гордо удаляющийся лисий хвост. Как ей теперь всё объяснить? Успокаиваю себя тем, что Ильяна здесь на пару дней. Лисёнок будет учиться ещё несколько лет, и деться ей некуда. Принцесса выйдет за северного варвара а других столь требовательных бывших у меня нет. Надо потерпеть. У меня всегда неплохо получалось лавировать среди потоков женского внимания. Охота на женихов для дочерей при дворе ведётся непрерывно, и статус личного кавалера-принцессы был до сих пор неплохим щитом. Вот только сегодня это обернулось против меня. — Ты не очень вежлив, — прерывает своё щебетание принцесса, — Вот что я только что сказала, ваше высочество. Элли, требовательно поправляет она, приходится уступать. Элли, твой брат отправил меня сюда с очень важным заданием. Презрительное фырканье. Опять кто-то кого-то убил, и ты вынюхиваешь, как обычная ищейка. Ну, насчёт обычной я бы поспорил. Дар моего дракона заменяет целый сыскной отдел. Вот только никто не должен знать о нём. Даже Дархани списывает мою прозорливость на интуицию. Кому понравится, что все его эмоции как на ладони? Только император знает о моём даре, а ещё он высоко оценил то, что я сам ему открылся. И, надо сказать, мне повезло, что я это сделал. Слаб тот правитель, который не умеет вычислять таких, как я. Император оказался менталистом. Он почувствовал мой дар при первой же встрече. Попытайся я скрыть такие возможности, и был бы записан в неблагонадёжные. «Тебе не надоело быть верным псом его величества?» — продолжает Ильяна, и я настораживаюсь. «Твой рот не уступает нашему познатности». «Это что-то новенькое». «Я и есть верный пёс его императорского величества». Спокойно отвечаю я. А то, что давний мой предок претендовал на престол, так уже тогда всё и решилось, причём в честном поединке. И не мне это оспаривать. «Мы могли бы управлять империей вместе», понизив голос, говорит Элиана. случи что что-нибудь с моим братом. Мне не пришлось бы выходить замуж за северного дикаря». «Элиана?» рычу я. «Надеюсь, с твоим братом ничего не случится, и у него есть прямой наследник, сын. Давай ты не будешь вести со мной подобные разговоры». «Я ничего такого не имела в виду», — оправдывается принцесса. «Это всего лишь мои грёзы. Я очень боюсь этого брака». Она всхлипывает, голос дрожит почти по-настоящему. Вот только ощущение, исходящее от неё, не страх и не отчаяние, а разочарование. во мне Принцесса продолжает рыльнуть ко мне, рассчитывая на утешение. Но её игра настолько грубая, что с трудом удерживаюсь от желания поморщиться. Как я мог столько времени считать её привлекательной? Впрочем, раньше она и не вела таких разговоров. Хотя, кажется, намёки были. Элиана замолкает. Чувствую её растущее раздражение, а мои мысли уже переключаются на другое. Мы уже подошли к воротам. Карету принцессы в порядке исключения запустили внутрь, и она стоит в зелёном закутке. Дверца приоткрыта. У меня появляется нехорошее предчувствие. Охране, стоящей у ворот, карету не видно. Может, я зря переживаю, и дверцу оставили открытые слуги, переносящие вещи? Никто ведь не знает о документах. И всё же я хмурясь, видя такую беспечность. Документы, надеюсь, не на виду, Или она вскидывает на меня оскорблённый взгляд. Как я могу думать о каких-то там бумажках, когда она страдает? «Гарь!» — рычит Ларс. «Да я и сам своим человеческим обонянием это чувствую. Вон, даже принцесса морщится. А ещё я чувствую магию. Кто-то совсем недавно применил сложное заклинание, и почерк знакомый и Я отодвигаю Элиану в сторону и распахиваю дверцу, одновременно ставя щит, хотя и понимаю, что уже поздно. В магическом следе я уже признал Дархани. На столике кучка пепла. Над ней всё ещё вьётся дымок. Картина ясна. Кто-то попытался засунуть нос в папку. Да он ничего не смог увидеть и прочитать. Сработало защитное заклинание. Но и мне теперь ничего не узнать. Придётся связываться с Дарханей по магическому кристаллу хотя бы ради общих сведений. Поворачиваюсь к принцессе, сдерживая гнев. «Ты оставила документы вот так открыто на столе?» Элиана фыркает. «Откуда мне знать, что у вас тут столько любопытных? Твой приятель сказал, что посторонний их прочесть не сможет. И вообще, я не обязана. Я и так оказала ему милость, согласившись привезти эти бумажки, как будто я простой посыльный» ради тебя, между прочим. Подавляю в себе желание взять её за плечи и хорошенько встряхнуть. Она правда не понимает? Не может быть, чтобы принцесса, которую учили основам управления, была столь непроходимо глупа. Или ей просто наплевать на всё, кроме её интрижек. Меня охватывает чувство презрения к себе. Я что, не мог увидеть этого раньше? Не хотел? Меня всё в ней устраивало? Ну что ж, в таком случае, может, и хорошо, что она приехала. Про лисёнка придётся забыть на эти дни. Зато я, наконец-то, займусь тем, ради чего я приехал. Элиана меня точно не отвлечёт от этого.